Территория Ордена. Город Порто-Франко. Двадцать трой год. Пятое число седьмого месяца. Вторник. Двадцать два тридцать. Этот день прошел в хлопотах, но немало их часть перевалил на себя Раулита. Он разбирался с обмерщиком, бегал с ним в столярную мастерскую, привез откуда-то верстак и кое-какие инструменты. Еще целую кучу инструментов он привез с собой в кузове самурая. оборудов более чем полноценную мастерскую. Заказал вывеску, съездил со мной в банк, где я привязал его к счету магазина, определив ежемесячный лимит расходов. Затем мы подключили сигнализацию к пульту Орденской охраны складского комплекса, подогнали у него к магазину и разгрузили в склад. К вечеру уже приехали первые столеры, начавшие строить прилавок и полки, а шкафы должны были быть готовы через два дня. Затем мы прошлись по всему списку имеющегося оружия, определили цены, переписали кучу ценников, приготовили их к моменту готовности повещения. Я купил и приволок кассовый аппарат, торговля без которого и в Порто-Франко не поощрялась, несмотря на весь либерализм властей. В связи с тем, что мне нужно было уехать на базу Россию, а магазин будет готов к открытию раньше, я сказал Раули Раулита, чтобы он меня не дожидался. Как будет готово? Сразу открываться для торговли. Вечером у нас опять были посиделки с Аркисом. Он командовал обслуживающими нас чуть-чуть податливыми венгерками с отеческой вальяжностью, пил пиво, ел шашлык и давал полезные советы по части успешной торговли в этом городе. А потом я спать пошел.